Газаров задумалась. Но ведь и Спарт каким бы замечательным он ни был, хороший адмирал, может и не получиться. Возможно, получится ничуть не хуже, чем тот, которого он заменит. Проблема состояла в том, что для насельников все профессии были увлечениями. Все посты и места синекурами. Этому портному, о котором болтали Айсул и городской администратор, Не было никакой нужды становиться портным. Просто он вдруг обнаружил в себе склонность к такому времяпрепровождению, а скорее даже к сплетням и суете, связанным с этой профессией. Он принимал клиентов, чтобы увеличить свои баллы, уровень которых возрастал пропорционально влиятельности тех, кому он шил одежду. А потому предпочтительным клиентом считался тот, кто занимал должность в гражданской иерархии, даже если он приобрел ее благодаря счастливому случаю таинственно сложной ротационной системе или старому доброму принудительному голосованию должности вроде городского администратора заполнялись согласно вышеназванным правилам, но еще больше все зависело от пояса или зоны, а то и просто города, о котором шла речь. Городской же администратор в качестве благодарности могла, как бы невзначай, в разговоре с нужным лицом обмолвиться, что у нее, мол есть такой широко известный портной с высокими баллами, У самого Айсула баллы несомненно были достаточно высокими, если он пользовался услугами этой звезды индпошива. Те, кто стоял на иерархической лестнице пониже, пользовались услугами менее известных портных или же покупали себе одежду в общих местах. Там насельники приобретали, применительно к данному случаю, одежду масс-пашива. И вообще любую продукцию массового производства, не дающую никаких баллов и доступную вам уже по населенческому праву рождения. Ну, а в эту категорию попадала практически любая продукция, включая и космические корабли. Правда, Фасин, которому доводилось видеть космические корабли насельников, полагал, что такой подход наклепаясь с гору и раздавай бесплатно имел свои ограничения. Ну и ну, говорил в это время Айсул. Я сам подал заявление на присвоение мне младшего офицерского звания. Но с этим тянут вот уже несколько веков, а в последнее время на эту тему даже не заикаются. Возможно идти рядовым и кажется унизительным, но если будут потери, то это может дать неплохие результаты. Конечно, конечно, сказал администратор, а потом перевела взгляд на полковника, а это кто? Ирелейтка, Маленькая насельница, — сказал Айсул голосом, в котором послышалось что-то вроде нотки гордости. Бох мой, Надеюсь, не ребенок?» и не еда, я уже спрашивал. Рада с вами познакомиться, сказала полковник с максимумом достоинства, какое она сумела вложить в голос. Ирелейты, судя по всему, пользовались даже меньшим уважением со стороны насельников, чем предполагали и Фасин, и как он подозревал сам ополковник. Ирелейты развелись относительно недавно и довольно независимо, выделившись из громадного и неизмеримо древнего основного направления галактического насельничества, и потому их старшие собратья по проживанию на газовых гигантах смотрели на них как на нечто среднее между досадной тупиковой ветвью эволюции и шайкой нахальных самозванцев-захватчиков планет. А это, видимо, наблюдатель замедленными, администратор скользнула взглядом по газолету Фасина и тут же снова перевела его на Айсула. «Мы что, из-за этого должны говорить медленно? Нет, администратор сказал Фасин, прежде чем Айсол успел ей ответить. В настоящее время я функционирую в вашем временном масштабе. Великолепно. Она откатилась в сторону и постучала по пульту дистанционного управления экраном. Ее передняя радиальная кромка осветилась при этом голографическим сиянием. Так-так, вижу. Значит, вся эта бойня последних двух дней ваша вина. А что была сильной бойня, мадам?» я так полагаю, что частичное уничтожение Луны на ближней орбите весьма точно подпадает под определение бойня, любезно сказала администратор. Эта Луна так украшала вид, если смотреть над вершинами туч. Она там была миллиарды лет, а теперь выгорела, чуть ли не исчезла совсем, и на ее орбите осталось лишь кольцо из обломков. да И сама орбита значительно изменилась. А потому и все остальное там наверху сместилось, соответственно. Кроме того, три пояса подверглись бомбардировке, правда, незначительной, обломками. Несколько осколков едва не повредили кое-какие объекты инфраструктуры, имеющие не только сентиментальную ценность, а другие вызвали срабатывание автоматических батарей лазерной планетной обороны и каскадное уничтожение спутников, которые еще придется восстанавливать. Да, еще ещё несанкционированный ядерный взрыв. слава богу, произошел он там, где никому не мог повредить, но все же, к счастью, все это случилось за пределами моей юрисдикции. Но похоже, что беда следует за вами по пятам. Человек так. А вы находитесь здесь, в моем городе. Администратор чуть накатилась на газолет Фасина. И долго вы здесь намерены оставаться? видите ли, начал было Фасин Он находится под моей защитой. Администратор оборвал его и Я полностью ручаюсь за него и в том, что касается его действий, готов отвечать за все последствия в баллах. Я предприму все меры необходимые для его защиты от любых враждебных сил, которые могут желать ему вреда. Могу я рассчитывать на вашу поддержку в организации экспедиции в зону военных действий, на которой настаивает этот человек? Предоставлено сказала администратор: "Великолепно. Мы сможем быть готовы через пару дней, в особенности, если удастся убедить портного Деи выполнить мой военный заказ в первую очередь. Я замолвлю за вас словечко". "Очень мило с вашей стороны. Клянусь, больше никогда не выставлю вашей кандидатуры на принудительное голосование. Моя благодарность не знает границ". Фасин подумал, что если бы насельники могли скрежетать зубами, То именно через скрежет зубовный и были произнесены эти слова. "Прошу прощения, госпожа администратор", сказал он. "В чем дело? Человек так. У вас есть какие-нибудь сведения о событиях в других частях системы?" «Как я уже говорила, различные кольца и луны слегка корректируют положение на орбитах с учетом...» Я полагаю, он ведет речь о звездной системе, а не о Наскиронской", сказала полковник Казанс. Оба насельника повернули в свою сторону. У насельников по всей поверхности внешних ободков располагались органы чувств. А кроме того, в нижней части внешних ступиц имелись пузыри глаз. В галактике существовали виды, которые умели впиваться пронзительным взглядом куда как лучше, но и насельники всегда были готовы приложить к этому все силы. Для насельника собственная планета составляла едва ли не целую вселенную. У большинства газовых гигантов было больше лун, чем у любой другой планеты звездной системы, и большинство гигантов излучали гораздо больше энергии, чем получали от своих звезд, а их системы теплообмена, погода и экология зависели главным образом от внутренних процессов, а не от солнечного света. Их обитателям приходилось внимательно наблюдать за небесами главным образом для того, чтобы не столкнуться с неожиданностями. Но даже и это соображение способствовало газогигантоцентрическому мышлению. Местная звезда и остальная часть собственной планетарной системы почти не представляли интереса для среднего насельника. Нет, я не совсем это имел в виду, быстро сказал Инфасин. Например, Луна Глантин, с ней все в порядке. Мне об этом ничего не известно сказала администратор, продолжая сверлить взглядом Хазренс. А военные корабли, которые были на орбите Третьей Ярости? спросила полковник. — Просигнализировал Фасин полковнику: "Нет", послала она в ответ. "Какие корабли?" спросила администратор, явно озадаченная этим вопросом. "Как насчет планеты Сепкты?" спросил Фасин. Понятия не имею. Ответил ему администратор. Теперь она вперилась взглядом в Фасина. Вы для этого хотели со мной встретиться? Чтобы спрашивать о военных действиях на лунах и отдаленных планетах? Нет, мадам. Я хотел встретиться с вами в связи с тем, что у меня есть основания считать, на угрожает опасность. Есть? Пробормотал Айсул. Неужели, сказала, вздохнув, администратор. Даже Хазеранс повернулась к Фасину. У быстрых вскоре должна начаться война, мадам, сказал Фасин администратору. Она придет на Юлюбис, и не исключено, что часть сил вторжения может попытаться каким-либо образом втянуть в боевые действия Наскерон и его обитателей. Администратор чуть откатилась назад и выбрала внутрь отделку наружного ободка насельнический эквивалент на бровей.